Глава двадцать Новый член. После того, как ментат с бугром отправили меня на жертвенник, прошло довольно много времени. Я уже неделю ухожу по их лагерю. Да, все нормально. Жилье предоставлено, обед в расписанию. Никто ни в чем не отказывает, и у меня на поясе. Пару детей уговорил не оборачиваться. Родители мне хотели пушки в подарок подогнать, но смысла в них я не видел, отказался. А зачем? Пострелять мне тут никто не даст. Здесь каждый малолетний, только-только вылупившийся ребенок является своего рода наблюдательным пунктом. И если я вздумаю что-то дурить, то тут же меня загребут, да и в близость пекла. В общем-то, особо бежать некуда. Можно даже не ловить, и так сожрут за забором. Так. Все. Надоело. Самым наглым шагом прохожу мимо охраны бугра. Вот они оба. Начальники ментат сидят за столом. Выхватываю палаш. Острие замерло буквально на двух сантиметрах от носа главного. Держу. Перевожу к носу ментата. Лезвие в паре сантиметров от носа впечатление ни на того, ни на другого не произвело. Еще раз подержал перед носом одного и другого. Эффект тот же. То есть никакого. Главарь? Знаете... Такой Иосиф Виссарионович, но который хорошо питался, не отказывая себе в излишестве спиртным, много курил, но, скорее всего, не только папиросы герцеговина флор, а взгляд такой же, как я себе его представляю, как мне в фильмах показывали. Я Сталина вживую не видел, как-то не довелось, хотя застал. Набрав полную грудь пафоса, говорю, раз я такой важный и для такой важной миссии предназначен, то давайте, принимайте меня к себе, вот. У меня палаш, между прочим, двенадцатого века. Хрен у вас есть что-то старше. И узлы у меня, во!» Зрачки шефа, буйно помешанного на пушках, сузились, и взгляд стал пристальным. Вставая за стола, бугор хлопнул себя по коленям. «А почему бы и нет? Завтра выезжать? Сегодня вечером и начнем!» Великий торжественный обряд посвящения проводился на огромной поляне площади посреди стаба с раскидистым говорящим древним дубом. Я пошутил. Дуба не было. Но если бы и был дуб, то я бы не удивился. Вначале руководство толкало речь типа «Чтобы все, хух, дернули». Но тут было с дополнениями. «Чтобы все, чтобы оружие с вами разговаривать не уставало, хух, дернули». И мы дернули. Ё-моё, как мы дернули! Это ж надо, как мы дернули! Я долго жил и, соответственно, участвовал во многих пьянках. От обычных деревенских, на домашних настойках и самогонке непонятного происхождения до пафосных дегустаций. Распивал очень дорогой виски с номерами бочек. Отличаю кальвадос, ром, коньяк и арманьяк. Знаю вариации тостов от совсем заковыристых до простых. В состав культа был включен один такой, ну, помните, который про небольшой перерыв между первой и второй. В рамках обязательной программы нужно выпить буквально 30 грамм. За прородителя всех стрелковых видов оружия автомат Калашникова. За каждый патрон из обоймы. Тридцать грамм по тридцать раз. Как в обойме. Вот, умножайте, сколько надо выпить. Потом была официальная часть. Бугор и ментат толкали речь. Затем несколько шестерок отдуплились, разумеется, после каждой речи надо по стопочке. А потом была пьянка. Каждый тебе тащит чего-нибудь с ним выпить и попробуй откажи, ты ж вступил в их семью, говорящих с оружием. Все стараются сказать мне и моему палашу чего-нибудь хорошее, доброе. Все со стаканом. Чудесное место Стикс. Столько возможностей. Я даже считать не хочу, сколько я уже смертельных доз в земном исчислении выпил. Хорошо, что не ППШ пророгитель всего автоматического, а... а то 71 раз по 71 грамму — это явно даже для Стикса многовато. Есть, например, пулемет «Максим». Там, по-моему, в ленте было 125 или 200 патронов. Вот так. 200 раз по 200 грамм. Они, конечно, отмороженные, но не клинические идиоты. А ПМ было бы мало. 8 раз по 8 грамм — ни о чем. Да. Никогда бы не подумал, что автомат Калашникова, помимо своей универсальности в боевых условиях, имеет еще и такую оптимальную расчетную дозу выпить. Вот уж правда, на что способна человеческая фантазия в экстремальных условиях, даже трудно себе представить. Это как же у них мозги вывернулись. Расчеты — это не все. А если еще общий тураж посмотреть? Расписные разрезные приклады, выкрашенные стволы, Тончайшее, сложнейшее плетение и узелковые знаки отличия, гравировки. Еще был колокольчики и ленточки вешали. Только старая память, что оружие — это все-таки оружие, не дает им повесить на пулеметы седла и упряжь. Сознание икнуло, потеряло равновесие и упало плашмя, ударившись мордой об пол. Свет выключили.